свобода быть собой и читать то, что нравится. Шеннон Майер. Знак судьбы. Тому единственному человеку, который считал, что я должна писать исключительно газетные статьи, потому как написание книг никогда не станет ничем большим, чем просто хобби. Спасибо за мотивацию продолжать свое дело. Хотя бы для того, чтобы доказать. Вы ошибались. Глава первая. Сиена. Горе плескалось во мне, подобно пенистой кромки океана, что набегает на берег пляжа и с каждым касанием ледяной воды заставляет ноги дрожать от холода. Слез не было, хотя сердце раскололось пополам. Ни для чего не было времени. Последние два дня прошли как в тумане. Доминик сумел придумать беспроигрышный и надежный план. В чем же он заключался? Его капитан-стража Скарлет должна была тайно договориться с ванаторами, чтобы те уничтожили Эдмунда Гнусного. Скарлет нужно было привести Эдмунда к Северной крепости, где ванаторы — люди-охотники на вампиров — Устроили бы на него засаду, а после обезглавили, тем самым положив конец его правлению. Затем Уильям, младший брат Доминика, сделал бы решающий шаг. Он изгнал бы ванатров и занял место короля территории вампиров. Но в результате все пошло не так, как надо. Скарлетт отвернулась от Доминика. Эдмунд убил единственного человека, Доминика, который был внедрен в его совет. Френка Элиазара. Ванаторы рассеялись, а хуже всего Джордана убили. Моего Джордана. Парня, которого я пришла спасти, и который был мне как брат, оказался застреленным самой Скарлетт. Даже с закрытыми глазами я ясно видела Джордана в тот момент, когда он, находясь в моих объятиях, испускал свой последний вздох. Жизнь в его глазах так быстро угасла, что шансов на исцеление не было. «Прощай, Сиси». -си». Я с трудом сглотнула, а затем медленно втянула носом воздух, не в силах заплакать. В сердце было так много трещин, что если я зареву, поток будет не остановить. Похороны должны скоро начаться, но мне нужно было что-то. Может, просто минутка на раздумье? Из-за плотного тумана боли, окутавшего меня, я сейчас не смогу ни с кем встретиться и посмотреть им в глаза. Пока нет. Тонкое светло-голубое щупальце вынырнуло из воды. Его кончик коснулся моей голой икры. Горе Кракена добавилось к моему, но платина слез все равно не прорвалась. Давление в груди нарастало с такой силой, что начало казаться, будто меня обмотали металлическими лентами, что сжимались с каждым вздохом. Я все это время боролась, строила планы и проделывала весь этот путь ради Джордана и ради того, чтобы подобраться ближе к нему. Но всё оказалось зря, ведь в результате его у меня отняли. Согласился бы он пойти с тобой. Действительно ли ты хотела уйти? Предательские мысли вбивали клинья между тем, что было правдой, и тем, что я хотела таковой считать. Это были фантазии о спасении Джордана и нашем возвращении домой на материк». Туда, где я полностью осознавала всевозможные опасности и могла им противостоять. Но был бы он счастлив. Здесь Джордан жил с семьёй, которая любила его. Здесь он умер героем. Внезапно позади меня протрубил горн, прервавший мои мысли. Тихий, скорбный звук возвестил о начале похорон. Перед уходом я быстро наклонилась и погладила щупальцы Кракена, а затем, отряхнув ноги, натянула носки и ботинки. Лохлин находился примерно в 30 футах от меня. Так я имела хотя бы немного личного пространства. Но, тем не менее, все равно четко ощущала его присутствие, тенью нависающей надо мной. После нападений на меня... На случай, если кто-то ведет счет, теперь их было два, Диана не хотела рисковать. А я не желала думать о том, что Доминик мог иметь какое-то отношение к тому, что за мной присматривают. Он возглавлял армию, к которой присоединился Джордан. Он должен был догадаться, должен был сделать что-нибудь. Рационально ли так думать? Нет, ни капли. Но горе не оставляло места разуму. Оно наполняло каждую клеточку тела. Облака затянули небо, скрыв звёзды и растущую луну. еще не полную, но близящуюся к этому. Я подняла голову к небесам, в душе желая дождя, грома и молнии. Желая, чтобы погода отразила мою боль я направилась к месту проведения похорон. Могильные холмы располагались к северу от крепости. Вход на кладбище был усажен неизвестными мне деревьями, которые приходилось обходить. Больше всего они походили на плакучую иву. Только стволы, листья и ветви имели чернильный оттенок и радужный перелив, который играл даже при тусклом свете звезд. Деревья выглядели так, словно сгорели дотла, а потом каким-то невообразимым чудом вернулись к жизни. Я наблюдала, как они двигаются, мягко покачиваясь на ветру. Вот только ветра не было. Я подняла руку, чтобы раздвинуть крону черных листьев, и ахнула. Деревья двигались сами по себе. Тонкие, как плети ветви, заскользили по моей коже, а листья, похожие на бархатные пальцы, коснулись щек. Если бы я плакала, они точно смахнули бы слезы. В первое мгновение это место показалось жутким, а потом произошло что-то волшебное, даже чудесное, отчего закружилась голова. Я прошла мимо деревьев, неохотно покидая их объятия, и уставилась на открывшуюся передо мной сцену. Черные ивы открыли вид на огромную поляну размером с два футбольных поля. Развернувшаяся сцена занимала лишь небольшую ее часть. Волчьи стаи собрались вокруг тела, что лежало на платформе, доходящей до пояса. Я на автопилоте, Двинулась прямо к Джордану. Он ушел. От него осталась лишь оболочка. Я знала это каждой клеточкой сердца и души. И все же внутри цеплялась глупая надежда, что он разыгрывает меня. Мне хотелось увидеть, как Джордан сейчас сядет и скажет, что все это было шуткой, и на самом деле он никуда не ушел. Я подошла к нему и заглянула в его лицо. Джордан выглядел таким умиротворенным. Казалось, он спит. Его губы изображали мягкую улыбку, а глаза были плотно закрыты. Его руки лежали на груди и сжимали меч. Это тот самый меч, который он взял с собой в бой? Бой, в котором ему не следовало участвовать. Бой, к которому он тайно присоединился, дабы доказать своей новой семье, что достоин быть ее частью. Мои губы задрожали. Эмоции нахлынули вместе с воспоминаниями, которые пронзали тело насквозь. В памяти всплыло то, как я нашла восьмилетнего Джордана на улице, едва не замерзшего насмерть. Он был невероятно сильным, ведь на протяжении многих лет ему удавалось выживать в одиночку. Джордан был намного умнее меня и все же иногда искал защиты под моим крылом. Но затем произошел несчастный случай, который отнял у него так много. Травма головы, которую он никогда не должен был получить. Я вспомнила то, как ухаживала тогда за ним, зная, что он — единственная моя семья за последние пять лет. Я прикоснулась к тому месту, где стрела пронзила его сердце. То, как Джордан из последних сил и превозмогая боль, шел в крепость, чтобы попрощаться, было выше моего понимания». Может, это был какой-то судьбоносный поворот, который подтолкнул меня в нужном направлении. Или вынудил остаться. Я стянула браслет с запястья, даже не сосчитав, сколько бусин осталось. Я отсчитывала дни до того момента, когда мы должны были встретить наш корабль и совершить побег. Но это не имело значения. «Больше нет». Мне так жаль, что я не смогла спасти тебя, прошептала я, целуя его в лоб. Я найду способ заставить ее заплатить. клянусь своей жизнью. Я с осторожностью надела браслет на его запястье, а затем положила неподвижную руку обратно. Незнакомая мне женщина вышла вперед. ее темно-каштановые волосы были тронуты сединой а глубокие карие глаза устремились на меня. Она ничего не сказала, подходя к Джордану. «Мой мальчик!» Её голос сорвался, и она рухнула на него, обняв. «В последний раз!» Я подавила стон, прежде чем он вырвался, и отступила назад. Один за другим члены его новой семьи подходили, чтобы попрощаться. Каждый из них проливал слезы безо всякого стыда. Каждый из них прижимался носом к носу Джордана, прощание которого не должно было быть. Я отступала все дальше и дальше, пока снова не оказалась почти у черных ив. Оборотни выстроились вокруг платформы, на которой лежал Джордан, а затем зажгли факелы, замерцавшие ярким светом в ночи. Следом подошел крупный мужчина, похожий на медведя. И если бы не седина в его волосах, то было бы сложно угадать, сколько ему лет. «Этой ночью клан Килена прощается с нашим мальчиком Джорданом, чистый сердцем, нежной душой». Он любил свою семью. Его взгляд скользнул по мне. Всю свою семью, где бы они ни были, он любил всем своим могучим сердцем. Моя нижняя губа задрожала. Тело затряслось, но я взяла себя в руки. Он пошел на подвиг, чтобы показать, какой он воин и борец, во славу клана Киллиана. Не потому, что его об этом попросили, а потому, что он хотел стать одним из нас. И я искренне надеюсь, что Джордан знал о том, что в наших сердцах он уже был частью этой семьи». Женщина спросить ее в волосах всхлипнула. Я прикусила нижнюю губу и вдруг поняла, что смотрю на Доминика. Его взгляд был прикован ко мне, и на мгновение, прежде чем отвела глаза, я увидела в нем отражение своей боли. Би стояла недалеко от Уилла, склонив голову и обхватив себя руками. Она едва знала Джордана, но я не сомневалась, что она будет горевать вместе со мной. Таким она была другом. Самым лучшим. И этой ночью мы желаем Джордану всегда хранимому в наших сердцах безопасного путешествия из этого мира в другой. Альфа-клана Килиана взял ближайший факел, перевернул его и потушил о землю. Один за другим по кругу гасли факелы, пока поляну не накрыла тьма. Тишина. Абсолютная тишина. Пока ее не нарушил один голос, низкий, заунывный вой, сперва едва слышный, а затем все сильнее нарастающий по своему звучанию. К нему присоединился еще один волчий вой, затем еще и еще. Это была не какофония, а слияние и гармония голосов, которые говорили в унисон со мной, пусть я и не понимала их. Горе, боль, любовь, надежда. Прощание, которого Джордан заслуживал и которого у него никогда бы не было, умри он на материке. Там верхом удачи для нас была бы лишь неглубокая могила. Песня волков» пронзила меня, высвобождая последние силы, которые я держала вместе со своими эмоциями. Они любили его. Они горячо любили его, несмотря на то, что Джордан пробыл с ними совсем немного. Не придя я сюда, он бы не пошел в бой. И по-прежнему был бы жив. Слезы подступили с новой силой. Рыдания сотрясали тело. Потребность выйти в небо от собственной боли, тем самым присоединившись к волкам, была непреодолимой. Я зажала рот рукой. Слёзы потекли по щекам, когда песня семьи Джордана окончательно лишила меня самообладания. Неровной поступью я попятилась прямо к краю черных ив, пока мои глаза застилала пелена слёз. Деревья дрожали и танцевали. Бархатные лепестки смахивали слезы с моих щек быстрее, чем они появлялись. Я опустилась на одно колено, чувствуя, как ноет кости, как болит сама душа. Джордан не должен был умереть, но он заслуживал этот траур и любовь тех, кто стал его семьей. Песня закончилась так же плавно, как и началась, снова погрузив поляну в тишину. «Девочка!» — хрипло позвал Лохлин. Он присел рядом на корточки, но не прикоснулся ко мне. «Альфа Келяна и его пора хотели бы познакомиться с тобой». По телу прокатилась дрожь. Я чувствовала себя изможденной, но все равно кивнула, И снова поднялась на ноги. Лохлин жестом позвал меня следовать за ним, и я вновь поймала себя на том, что смотрю на Доминика. Диана и Уил все так же были рядом с ним, но Беттани исчезла. Доминик не сводил с меня глаз, пока я следовала за Лохлином кальфе клана Киллиана. Ты сестра Джордана, Сиси, я Каван». Он сжал мое предплечье. Я моргнула, пытаясь обрести дар речи, но в итоге голос оказался хриплым от всех пережитых истерик. Мы нашли друг друга. Мы не были кровными, но... Ба, кровь есть кровь. Но в выборе семьи тоже есть сила и настоящие узы. Иногда даже больше. Джордан часто говорил о тебе. «Говорил, что ты защищала его. Говорил, что ты вот-вот придешь, дабы побыть с ним». Он усмехнулся. «Конечно, мы не пытались разрушить его мечту, хотя и знали, что это невозможно». Глядя на меня, Каван прищурился. «Но опять же, я слышал, что ты делаешь невозможное, так что он знал больше, чем мы». Я просто кивнула. У меня не было слов. Джордан знал, что я приду. От этой мысли слезы хлынули еще сильнее. Каван провел грубыми пальцами по моим щекам. «Больше никаких слез. Только не из-за Джордана. Теперь он в безопасности. Никто больше не сможет причинить ему боль. И мы прольем кровь убийцы за ту боль, что она причинила всем нам». Я моргнула и взяла его за руки, чувствуя, как крепнет мощная связь между мной и человеком, которого я только что встретила. Я сжала их так сильно, как только смогла. Я лично убью ее, даже если это будет последнее, что я сделаю. Он одобрительно рыкнул. «Я верю тебе». Добро пожаловать в клан, дитя. Я склонила голову на бок, когда он приколол значок Джордана, все еще в засохшей крови к моему кожаному жилету. Затем он заключил меня в медвежье объятия и передал своей паре, от которой явно разила виски. Она сделала то же самое: Я Майя, мама Джордана. «Добро пожаловать в клан си, си Она крепко сжала меня, и я обняла ее в ответ, позволив себе зарыдать вместе с ней. Я не знала, почему они сделали меня членом своего клана, но это явно для меня что-то значило. То, что найденная семья Джордана, приняла и меня. Каждый член клана Киллиана сжимал меня в своих медвежьих, или, может, в волчьих объятиях, да в таких, что ребра пульсировали в такт биению сердца. Мне предложили выпить, но я отказалась. Сейчас было неподходящее время, не для меня. Я направилась обратно к Джордану, но пока клан приветствовал меня, его тело уже успели предать земле. Он был покрыт тонким слоем земли, сквозь которой... Я видела лишь руки. Это зрелище сломило меня, поэтому я развернулась и побежала снова к океану, минуя черные ивы. Сиена. Голос Доминика остановил меня так, как не смог бы ничей другой. Я молча повернулась к нему. Мне так жаль, Сиена. Я не знал, что он пошел с нами. Зная я, заставил бы его остаться. Я бы вытащил его оттуда или нашел способ защитить. Я знаю, что он значил для тебя». Доминик протянул ко мне руку, прося прощения, прося подойти к нему. Поверила ли я ему? «Да, наверное, поверила. Я знала, что Доминик никогда не позволил бы Джордану умереть просто так. Но это не меняло того, что Джордан был мертв». Ничего из того, что произошло, нельзя было изменить несколькими словами или извинениями. Это не тот случай, когда он мог просто попросить прощения за то, что ранил мои чувства, или съел последнее пирожное. Доминик был генералом, командующим отрядом, и он допустил это. Упустил то, что Джордан присоединился к ним, И в результате это стоило мне жизни лучшего друга. Я просто не могла этого простить. Не сегодня. Мне нужно было время. В конце концов, мне нечего было сказать. Поэтому я сделала единственное, что могла, пока не сломалась окончательно. Повернулась и пошла прочь.